якон молчал и остановившимся взглядом смотрел на лавренти петровича а тот продолжал говорить и было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдный период те его речи смотрю я на тебя отец дьякон и думаю старый ты человек оглуп прямо сказать до святости Ну и чего ты ереенишься к троице поеду в баню пойду или вот тоже про яблонью белый налив жить тебе всего неделю а ты неделя ну да неделя не я говорю доктора говорят лежал я на медне бы то спал а тебя в палате не было. Вот студенты и говорят: А скоро говорят нашему дьякону и того недельку протянет протянет А ты думаешь она помилует! С словоо она лавренти петретрович выговорил со страшной выразительностью. Затем он поднял кверху свой огромный бугроватый кулак и печально полюбовавшись его массивными очертаниями продолжал: от глянь-ка! Приложу кого, так тут ему ас и хверт и будет. А то же. Ну да, то же. Эх, дьякон пустоголовый, к троице в баню пойду. Получше тебя люди жили, да и те помирали. Лицо отца дьякона было желто, как шафран. Не говорить, не плакать он не мог, не даже стонать. Молча и медленно он опустился на подушку и старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в одеяло и притих. Но тот не мог не говорить. Каждым словом, которым он поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным добродушием он повторял «Так-то, отче, через недельку, как ты говоришь, ас и хверд?» «Вот тебе ас и хверд, а ты в баню, чудасия! Разве вот на том свете нас с тобой горячими вениками попарят? Это отчего же? Очень возможно!» Но тут вошел студент, и Лаврентий Петрович неохотно умолк. Он попробовал закрыться одеялом, как и отец дьякон, но скоро высунул голову из тьмы и насмешливо поглядел на студента — — А сестриц-то ваш сегодня вижу опять не придут? — спросил он студента с тем же притворным добродушием и нехорошей улыбкой. — Да, нездорово, — коротко от окна бросил студент хмурый ответ. — Какая жалость! — покачал головой Лаврентий Петрович. — Что же такое с ними? Но студент не ответил. Кажется, он не слыхал вопроса. Уже три раза девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий. Не придет она и сегодня. Торбецкой делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от безделья. Но в действительности старался заглянуть влево, где находился невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и часами, глядя то на одно, то на другое, провел он время обычного приема посетителей от двух до четырех часов, усталый и побледневший он неохотно выпил чаю и лег в постель, не заметив ни странной молчаливости отца дьякона, не такой же странной разговорчивости лаврентия петровича Не пришла сестрица говорил лавренти петрович и улыбался нехорошей улыбкой.